успела перебраться на новое место и обосновалась на авеню Ван Дейка. Переселение клана Бусардели в долину Монсо развернулось широко. Первым был закончен стройкой особняк Бусарделя-Нотариуса, менее внушительный, менее пышный, чем у его брата биржевого маклера. Те, кого родные называли в шутку «племя Луи», жили теперь на площади Малер. Но с ними уже не было их женатого сына Аскара и старшей замужней дочери. Оба проживали в красивом особняке, построенном Альбаре. Старый друг Буссардели Угас, окруженный дружеской семьей, которая не жалела ни сил, ни забот, ни ласки, ухаживая за ним, и которую он оставил в наследство все свое имущество. Как и предвидели отцы, красивый дом на авеню Веласкоса совсем новый, Достался Аскару, крестнику господина Альбары. Два этажа он сдал в аренду своей сестре в ожидании того времени, когда с прибавлением семейства им станет тесно в этом просторном особняке. Но переехали туда наследники не сразу. Хотя было совершенно очевидно, что добрейший господин Альбары построил пятиэтажный дом с намерением оставить его своим наследникам, Луи Нотариус счел что по правилам приличия следовало держать дом пустым в течение двух-трех месяцев после смерти завещателя. Из тех же самых побуждений не поехали в первое лето после его кончины в буа дардо которое досталось Ноэми, дочери Фердинанда, крестнице господина Альбары. Буссарделям была свойственна деликатность чувств. Миньоны тоже не замедлили поселиться в районе Монсо на улице Прони, в ста шагах от них жила племянница Флоранс, старшая дочь Маклера, который отец заранее в счет ее доли наследства дал превосходный земельный участок на бульваре Курсель. Над всеми этими домами царили и, казалось, защищали доступы к ним два внушительных особняка на авеню Вандейка и на авеню Веласкаса, выстроенные с двух сторон парка Монсо, словно два мола, воздвигнутый друг против друга у входа в гавань. Одна лишь тетя Лилина осталась верна левому берегу сены. Викторен и Амели были поражены величественным видом особняка на авеню Ван Дейка и сразу же по приезде, даже не переодевшись с дороги, пошли его осматривать. Весь отряд родственников, приехавших с вокзала вместе с молодыми, Ходил вслед за ними с этажа на этаж, из комнаты в комнату, где все у них вызывало изумление и восторженные замечания. Ближайших родственников, которым должна была присоединиться и другая родня, пригласили в особняк на обед. Это был первый семейный обед, устроенный в новом доме на авеню Ван Дейка. Фердинанд Бусардель ждал приезда Викторена, чтобы отпраздновать новоселье. В его глазах только это и могло считаться настоящим праздником новоселья. Правда, в следующем месяце предполагалось дать большой бал, открыв двери новой резиденции Бусарделя-старшего для всей верхушки крупной буржуазии Парижа. Но и он сам, и все родственники, видели в этом лишь соблюдение светских обычаев. А подлинное открытие нового особняка Освещение нового домашнего очага должно было состояться в этот вечер в семейном кругу. И каждый из присутствующих должен был проникнуться сознанием торжественности этого вечера. Мужчин просили надеть фраки, тетя Лилина, жена Луи Нотариуса и графиня Клопье, ездившей на вокзал встречать молодых, скинув манто, оказались в декольтированных платьях. Хозяйка дома и Амели, поднявшись в свои комнаты, переоделись к обеду. Что касается Жюли Миньон и Лионнетты, двух фронтих, соперничавших между собой в элегантности, хотя между ними было лет 30 разницы, то им горничные привезли из дому вечерние туалеты и нессеры с принадлежностями для завивки волос. Словом был полный парад. Обед сервировали на двух столах. Главный стол накрыли на двадцать четыре куверта. Теодорина приказала достать северский сервиз голубой с золотом.